про лучшую подругу и китайского дракона. Есть такое забавное выражение, завуалированное описание близости мужчины и женщины — «дружить телами». Наверное, в нем кроется потаённый смысл. Кроме влечения, доверия и привязанности между ними, должна быть и дружба. Вот только с дружбой у Синички были постоянные проблемы. У нее не было настоящих друзей ни среди мужчин, ни среди женщин. Она искренне пыталась быть хорошей подругой, но взаимность почему-то не складывалась. Однажды Синичка предложила подруге юности Люси провести лето вместе в том самом любимом солнечном домике. Оплату аренды она взяла целиком на себя и хотела видеть подругу в качестве гостей на всем готовом. У Люси был сын, чуть постарше ее дочки, и Синичке это казалось хорошей затеей — проводить вместе вечера, готовить ужин в четыре руки, а уложив детей спать, зажигать свечи на уютном балконе, разливать прохладное белое вино по пузатым бокалам и болтать про тайные свидания с мужчинами. Однажды после ужина подруга выпив лишнего, особенно разоткровенничалась. Слушай, а давай завтра устроим шопинг, накупим себе дорогих стильных шмоток. Хотя, знаешь, на шопинг нам лучше ходить в разные бутики. Ты же у нас звезда. «А я кто?» «Я по сравнению с тобой нищенка. Наверняка же ты ржёшь за моей спиной и обсуждаешь со своими бизнес-ледями мои дешманские наряды. Ну, признайся, ведь так?» Синичка замерла от неожиданности, опустила глаза, и взгляд ее упал на случайно обнажившееся бедро Люси, которая выглядывала из-под красного шелкового халата с китайскими драконами. И тут Люсю понесло. Она включила свой основной инстинкт, знаменитым движением Шэрон Стоун перекинула ногу на ногу и не случайно во время взмаха обнажила все, что тщательно скрывалось. «А ты в курсе, что на эти кружевные трусы по цене крыла самолета? Я, как нищебродка, отжимала у мужа каждую копейку и прятала ее подальше. Скажи, зайка моя, сколько таких трусов ты сейчас взяла с собой? Ты же вообще о жизни ни хрена не знаешь». Всю жизнь тебе мамочка подавала на блюдечке с голубой каемочкой. Тебя же, наверное, с детства перенали во французские кружева. А теперь муж с тобой носится, как с торбой. Как думаешь, какого фига я напялила на себя это дерьмо? Не догадываешься? Чтобы прикрыть свой колхозный зад и соответствовать твоим царским замашкам. Извини, подруга, но моя попа твоей неровня. Это исторический факт. Наверняка какая-нибудь моя крепостная прабабка Прислуживала твоей богатой прабабульке. Бабки с бабками. Как говорится, деньги к деньгам, мужики к мужикам. Она разразилась неистовым животным вульгарным хохотом, в котором слышалась радость освобождения от тяжкого бремени. На этом фрагменте спонтанного спектакля актрисе понадобилось еще больше вдохновения. Но его в бутылке почти не осталось. Последние капли Люси вылила в свой бокал. Почувствовав досадную нехватку стимула для завершения ключевой сцены, она выхватила бокал из рук Синички и вылила себе все его содержимое. Несмотря на нежный итальянский загар, который Люся успела подхватить за несколько дней отдыха, лицо ее вдруг резко побелело и сморщилось от напряжения. Глаза сузились, как будто она утратила ясность зрения. Эта физиономия напомнила Синичке театр Кабуки. Только это была не японская драма, где мужчины играют роли женщин, а натуралистичный триллер эпохи постмодерна, где милая барышня оказывается маньяком и развлекается по вечерам расчлененкой. Синичка воросла в стул, сжалась и почувствовала спазм в животе, как будто вернувшийся из детства зверек вылез из норки и опять начал царапать ее изнутри. Казалось, что кишки начали закручиваться а во рту появился металлический привкус крови. Она хотела защититься, но зверёк пожирал все ее слова, и страшно было выплюнуть вместо этих слов кровавое месиво. Глубокое молчание Синички дало Люсе еще больше инициативы. Она почувствовала себя лидером, доминантом этого неравного диалога и окончательно потеряла берега. «Да, мы с собачкой, блин. Ты же меня с собой взяла для развлечения. Типа...» Чтоб тебе по вечерам бухать не скучно было. Надеялась, что я буду послушно кивать и слушать твои бредни? Ну, извини. У колхозников тоже есть гордость. Сюрприз-сюрприз, а ты и не знала. Ну ладно, споршивые овцы, хоть шерсти клок. Будем считать, что ты мне платишь за работу ушами. Только учти, я скидок не даю. Платить будешь по полной программе. Ну что, двинем завтра на шопинг? Как ты хотела, дорогуша. Гав-гав, я твой верный песик. С тебя подарочек за то, что завтра я постою перед тобой на задних лапках и повеляю хвостиком». В детстве Синичка пыталась заслужить любовь мамы хорошим поведением и отличной учебой. Став взрослой, оплачивала дружбу щедростью и заботой. Она покупала друзьям и подругам подарки от чистого сердца. По крайней мере, она сама в это свято верила. Ей в голову не приходило, что ее особенная любовь, которая подкреплялась регулярными финансовыми вложениями, была похожа на хрупкую китайскую или японскую фарфоровую вазу, которая может разбиться от любого неосторожного движения. «Восток» — дело, как известно, тонкое. Для актера Кабуки «От гейши до самурая» — один шаг. Только после спектакля он смоет белую краску с лица, снимет тяжелый сценический костюм и станет самим собой. Наутро Люся взахлёб рыдала. Клялась, что черт ее попутал, потому что вино было не тоскано, а какой-то паленый шмурдяк. Вечер душный, дни критические, а голова больная. Видимо, не сочтя этот черный список причин достаточно убедительным, Люся в качестве козырного туза выложила главную причину эзотерического свойства. Выяснилось, этот красный халат с китайскими драконами оказывает на нее магическое влияние. И пора этих драконов порезать к хренам на ускуты, чтобы больше такая лютая трешанина в их отношениях с Синичкой не повторялась. В общем, во всем виновата мироздание, полнолуние, злые силы и нелегкая судьбина. А на самом деле она обожает Синичку и готова верой и правдой возвращать утраченное доверие. Синичка привычно простила, и даже в знак примирения во время совместного шопинга по общим бутикам Подарила Люси комплект дорогого нижнего белья. Многократно преданные синички было не привлекать терпеть отвержение и расплачиваться за то, что нет любви. Три вопроса к твоему сердцу. Когда ты впервые почувствовала, что подруга предала или обесценила тебя, попробуй вспомнить, какие эмоции тогда возникли. Были ли они тебе уже знакомы в отношениях с мамой? Когда подруги тебя предают, Замечаешь ли ты в них черты характера, манеру говорить, критиковать, обесценивать, игнорировать, как у мамы? Как ты обычно ведешь себя, когда чувствуешь, что дружба становится небезопасной? Есть ли у тебя привычка оправдываться, замыкаться, терпеть оскорбительное отношение подруг, чтобы не разрушить дружбу? Если бы ты сейчас могла создать отношения с подругой, в которых ты чувствовала бы уважение, принятие и поддержку, как бы эти отношения выглядели? Опиши детали. Что в них есть? Чего нет? Как ты себя в них чувствуешь? Комментарий психолога. Почему женщины угождают подругам-предательницам? Как можно быть такой легковерной? Как можно превращаться в половую тряпку, об которую подруги вытирают ноги? Как можно перестать верить себе и начать верить в самую абсурдную чушь подруг, которые предают и каются, а потом опять предают и каются? Как можно угождать подруге, которая вчера оскорбила и смешала тебя с грязью? Возможно, вы уже задавали себе такие вопросы, когда закрывали глаза на предательство подруг или близких мужчин. Случалось с вами хоть раз такое? Если вы попадали в ситуацию, похожую на этот эпизод с синичкой, и не понимаете, как это с вами произошло, важно разобраться в причине. Понимание психологических причин странного поведения сделает вас более осознанными и устойчивыми к чужому вранью и манипуляциям. Чтобы не позволять своим подругам унижать вас так, как унизила Люся Синичку, нужно знать о том, как человек реагирует на стресс. Когда люди сталкиваются с угрожающей ситуацией, их тело и разум реагируют четырьмя основными способами. Бей, беги, замри и угождай. Эти реакции формируются на глубоком бессознательном уровне, и человек их может сам не распознавать. Это происходит на автопилоте. От чего же зависит реакция? Почему один человек выбирает бежать, а другой угождать? Выбор кроется в предыдущем опыте и зависит от того, как человек переживал стрессы и травмы в прошлом. Давайте подробно разберем все четыре реакции, которые иногда называют 4F по первым буквам английских слов. Бей. Fight. Активное сопротивление угрозе. Человек может защищаться, вступать в конфликты, отстаивать свои личные психологические границы, проявлять агрессию или настойчивость. Беги. Flight. Попытка избежать ситуацию. В этом случае человек пытается уйти от конфликта и не замечать проблемы. Причем уйти можно физически — удалиться от неприятного собеседника, создать дистанцию в пространстве или просто хлопнуть дверью и закрыться в комнате. А можно не отдаляться в пространстве, но отстраниться эмоционально. Например, прервать общение на несколько часов или несколько дней — это тоже форма избегания конфликта. Замри. «Freeze» — это остановка физических и эмоциональных процессов. В этом случае возникает состояние оцепенения — и человек не может ни действовать, ни бежать. Его чувства подавлены, он не может проявить ни агрессию, ни обиду. Нет ресурсов на то, чтобы закричать или заплакать. Полное бездействие. И когда человек не может отстраниться физически, он пытается скрыться внутри себя, замолкает, впадает в ступор и оцепенение. Угождай. Фоун. Стремление угодить и понравиться. И это вовсе не лицемерие, как может показаться, а психологическая защита от угрозы разрушения. Человеку начинает казаться, что единственный способ сохранить свою жизнь — согласиться с насилием, присоединиться к агрессору и признать его превосходство. В этом случае приходится жертвовать своими интересами в целях самосохранения и уступать злу. Наверняка вы уже догадались, почему Синичка бессознательно использовала две реакции. «Замри и угождай». Ей с раннего детства пришлось столкнуться с холодной, отвергающей мамой. Такая мама не вызывает ощущения надежности. Она не готова защищать своего ребенка от всех угроз и показывать, что она — каменная стена, которая оградит от всех бед. Издевательства одноклассников столкнули Синичку с беззащитностью и беспомощностью. Никто не спас, никто не пришел на помощь. Тогда что ей остается, чтобы выжить в этом кошмаре? А теперь давайте попробуем проанализировать эпизод конфликта Синички и Люси, чтобы посмотреть, как наша героиня применяет тактики «замри» и «угождай». Во время агрессивных нападок Люси Синичка замерла, сжалась, почувствовала спазм в животе и царапанье зверька внутри. Внутренний страх не позволил ей защитить себя, подавил голос и оставил в состоянии оцепенения. Именно так обычно проявляется реакция «замри» неспособность действовать и отстаивать свои границы из-за страха перед конфликтом или очередным отвержением. Лучше проявить покорность, чем еще раз пережить ужас, пережитый ранее в отношениях с мамой. Зачем Синичке понадобилось угождать подруге предательницы Несмотря на оскорбления и унижение, она не только осталась в отношениях с Люсей, но и сделала ей дорогой подарок. Согласитесь, странное поведение. Женщину унижают и обесценивают, а она поощряет мерзкое отношение к себе. Но это тоже бессознательная защитная реакция психики в условиях выживания. Такое парадоксальное поведение может быть основано на стремлении угодить, сохранить мнимую и лицемерную дружбу любой ценой, чтобы не остаться в одиночестве. Синичка привыкла платить за внимание и за видимость любви, но эта плата была связана с потерей самоуважения. Чтобы хоть кто-то остался рядом, она готова была жертвовать собой и еще больше страдать от этого. Надеюсь, вы понимаете, что такие модели поведения не приносят счастья. Они лишь поддерживают тяжелую психологическую ситуацию и углубляют одиночество. Как же начать отстраняться от токсичных людей, чтобы рядом было больше надежных друзей, а отношения приносили радость, а не разочарование? Если вы хотите чувствовать удовлетворенность от общения с близкими, важно научиться распознавать эти реакции и постепенно заменять их на более здоровые. Татьяна Краснова, психолог-сексолог, специалист по работе с травмами. Твой внутренний якорь. Дружеское доверие — сосуд для живой воды, а не урна для грязи. Там, где начинается предательство, колодец дружбы иссыхает.